Тринадцатый день. Просветление. Спустя мгновение Моисей потерял сознание, и через секунды он обнаружил, что находится в прозрачной капсуле. На нем был одет эластичный белый костюм. Возле капсулы стояли незнакомые ему люди. Вдруг капсула открылась, и неизвестные люди помогли ему встать на ноги, а также он увидел ту самую Еву, которая попросила его следовать за ней. «Моисей, итак, ты можешь наблюдать огромную сеть, к которой подключены все возможные человекоподобные существа. Мы выращиваем вас в капсулах, чтобы в итоге вы оказались на нашем обеденном столе. Вы – постоянно воспроизводимый продукт, который пребывает в иллюзиях. Мы выпустили тебя на волю, чтобы ты не помешал работе системы. Ты – системный сбой». который время от времени случается с системой и который мы устраняем. «Вы собираетесь убить меня?» — спокойно спросил Моисей. «Ты уже умираешь, так как мы отключили тебя от капсулы, среда которой благоприятна для твоей жизни», — подытожила Ева и спросила. «Какое последнее слово ты скажешь нам?» «Все когда-нибудь закончится». «Вы правы». Через минуту Моисей был мертв, и его тело отнесли в перерабатывающий сектор Эдема.